Глава 7 Последнее время мои занятия со Стефой проходили больше в формате разговоров. Не то чтобы мы совсем не занимались конструктами. Занимались, но ну, прямо скажем, без фанатизма. Стефа вообще относилась к конструктам с пренебрежением. И как только я осваивал очередной конструкт в достаточной степени, чтобы не оторвать им себе что-нибудь нужное, она оставляла дальнейшую отработку на меня. Большей же частью мы посвящали наше время беседам, которые должны были помочь мне проникнуться в философии силы. Надо сказать, меня терзали большие сомнения насчет эффективности такого подхода. Для высших это был, вероятно, самый правильный подход, но я-то пока еще далеко не высший. Тем не менее, Стефа избрала именно такой путь, и вылезать со своими сомнениями, которые я к тому же вряд ли сумел бы аргументировать, было попросту глупо. Насколько я понимаю, ты полностью сформировал святилище Кеннер просила Стефа, когда мы с ней прогуливались по тихой осенней аллейке. День выдался ясный, один из солнечных осенних дней с небом того глубокого синего оттенка, которого никогда не увидишь летом. «Да, полностью», – рассеянно подтвердил я, недовольно щурясь от бьющего прямо в глаза низко стоящего солнца. «Значит, ты нашел подходящий сатурат», – заключила она. Я промычал в ответ что-то невразумительное. «Однако неплохо ты съездил», – продолжала она. «Бабушка», — сказал я несчастным тоном, — «мне пришлось перед поездкой подписать обязательство молчания. Это, конечно, всего лишь глупая бумажка, но на ней стоит моя подпись. учитывает этот момент, пожалуйста». «Чепуха», — махнула она рукой, — «я знаю, куда ты ездил и знаю, зачем ты ездил. Меня просто удивляет, как ты смог вырвать из цепких лапок драгана один из сатуратов. Ты поистине человек больших талантов. Если твою договоренность с князем насчет артефакта еще можно списать на случайность, то здесь уже явно тенденция. «Ты знаешь, зачем я ездил?» — удивился я. «Разумеется», — снисходительно глянул на меня Стефа. нежели ты считаешь, что для меня в этом могут быть какие-то секреты? Ренские — самый сильный род в княжестве, и мы активно участвуем в делах круга. Ну-ну, а прокрысто ты явно не знаешь, раз считаешь, что я просто выпросил у Драгана один из найденных сатуратов. Мне всегда казалось, что совет родов соперничает с кругом». «В принципе, это действительно так?» — кивнула Стефа. Но не надо воспринимать это настолько упрощенно. В каких-то вопросах мы противники, в каких-то, наоборот, союзники. За эти столетия у нас образовалось множество прочных связей, и я сама порой не понимаю, где мы соперничаем, а где нет. Но вообще-то я интересовалась твоим святилищем не для того, чтобы узнать, как ты умудрился выкрутить драгани руки. Я всего лишь хотела сказать тебе, что ты должен больше медитировать в святилище, хотя бы по часу в день. Твое сродство и силы означает, что сила готова тебя слушать. Но тебе надо научиться с ней говорить. Светилище как раз и может помочь тебе преодолеть этот барьер. Это твоя сила, полностью настроена на тебя, и ощутить ее для тебя будет гораздо легче». Научиться говорить передо мной немедленно открылась перспектива. «Ты что, уже решил, что вот-вот станешь высшим?» с веселым удивлением спросила Стефа. «Кеннер, не воображай себе разные глупости. до да этого тебе очень далеко, у тебя слишком слабая воля». Но прямое ощущение силы — это очень важный шаг, который поможет тебе и с конструктами. У меня слабая воля, — я почувствовал себя уязвлённым. Не обижайся, Кеннер, — улыбнулась Стефа. Ты просто не понимаешь, что такое по-настоящему сильная воля. То, что ты проявляешь, отказываясь от лишнего пирожного, настолько ничтожно, что ты и воли то не назвать. Я не люблю пирожные, — пробурчал я. А к сильной воле неплохо бы ещё и большие возможности. Нет, одной воли достаточно для чего угодно если она действительно сильна. Воля создала всю нашу Вселенную. Именно волевое усилие заставило крохотный пузырек вакуум раздуться, высвободить свою энергию и превратить ее во все эти бесчисленные галактики. Вдумайся в это. Золото и власть — это для слабаков, сильному хватает воли. Воля — это не умывание холодной водой по утрам, а сила, которая меняет мир. Стефа хмыкнула и добавила. Хотя начинать приходится с умывания, конечно. Звучит, конечно, замечательно, вот только как это связано с реальной жизнью. «И лучше бы тебе, Кеннер», — продолжала Стефа, словно угадав мои мысли, — «понять и принять это всей душой, потому что ничто так не разрушает волю, как неверие в свои силы». Мы некоторое время шли молча. «Я тут недавно разговаривал со своим лешим», — начал я. «Нашел же ты с кем разговаривать», — фыркнул Стефа. «Толку от него немного», — несколько смущенно согласился я. Но все же иногда он рассказывает что-то интересное. Вот, например, он сказал, что светлую госпожу он видит как пронизывающую всю энергию. А как же еще он может ее видеть? Не в образе же драконицы, в самом деле. Мы не воспринимаем госпожу, как и ананас потому что она существует практически полностью в духовных планах. А духи сами большей частью находятся на духовном плане. Вот они ее и видят в истинной форме. Духи и боги являются ее порождениями, так кому ее видеть, как не им? Так что такое это, светлая госпожа? Некое скалярное поле, в чем-то похожее на силу, которая кстати говоря, тоже является скалярным полем. А всю эту поэтическую белиберду про госпожу придумали святоши. Мы обычно называем это поле сиянием. Тоже звучит довольно поэтично, но, по крайней мере, не так глупо, как эти сказки про драконицу цвета зари. Он, кстати, отзывался о госпоже так, как будто это поле разумно следит за ним. Он вообще боится ее обсуждать. знаешь Кеннер, Стефа с улыбкой посмотрел на меня. «У тебя эти поиски разума уже просто как навязчивая идея. Ты все пытаешься его отыскать, причем совершенно не представляешь, что же это такое. Если ты посмотришь на попытки дать разуму точное определение то обнаружишь, что все эти определения либо общие до полной бесполезности, либо сводятся к описанию именно человеческого разума. А ведь даже разум духов сильно отличается от нашего. К примеру, для духа непостижима концепция сделки». Дух просто не в состоянии понять, почему он должен как-то расплачиваться за то, что он уже получил. У него это уже есть, почему он должен за это платить. С ним можно вести какие-то дела, только применяя поощрение и наказание. Как с неразумным животным. Тут Стефа замолчала и глубоко задумалась. Я терпеливо ждал. Нет, Кеннер, это, пожалуй, неудачный пример, наконец сказала она. Среди людей многие ведь тоже не понимают, зачем платить, если есть возможность не заплатить. Ладно, скажу по-другому. Даже если у сияния или силы есть разум, мы этого понять не можем. Он для нас непостижим. Вот возьмем такой пример. Лабораторная крыса считает признаком разума умение нажимать педаль, чтобы в кормушке появлялась еда, и глубоко презирает диких сородичей, которые этого не умеют. Но вот насчет того, есть ли разум у человека, она сильно сомневается. Педаль человек не нажимает, а умение решать дифференциальное уравнение для крысы ничего не значит. Это умение находится далеко за пределами доступной ей области понятий. «Довольно обидная аналогия», — засмеялся я. «Тем не менее, очень точный, на мой взгляд», — улыбнулся в ответ Стефа. «Ты пытаешься найти разум человеческого типа у сущности размером со Вселенную. Я бы оценил шансы на это невысоко. Мне кажется, святоши занимаются примерно тем же самым. Отсюда растут ноги у этих историй про госпожу Рассвета, который вечно летит в ночь, разгоняя изначальный мрак и принося свет». Звучит красиво, а по сути просто бессмысленная болтовня. Хотя чего еще можно ждать от жрецов? Но тебе я могу сказать только одно. До тех пор, пока ты не определил, что такое разум и как его распознать, эти разговоры не имеют смысла. Это, конечно, дело непростое, задумался я. Ну, например, разум создает цивилизацию. И какую именно цивилизацию должна создать сила? С нескрываемой иронией спросила Стефа. Что именно она должна для этого сделать? начать выдавать ипотечные кредиты на приобретение планетных систем? Я почувствовал себя идиотом. Заметь еще, продолжала Стефа, что цивилизация в понимании человека подразумевает разделение на элиту и низы. Чем сильнее разделение, тем, соответственно, более развита цивилизация наоборот. А вот возьмем дельфинов. У них нет общественной иерархии, и они не пользуются механическими приспособлениями. Поэтому мы так и не можем понять, разумны они или нет и есть ли у них что-то, что можно было бы назвать цивилизацией. Словом, ты опять все свел к антропоцентризму. Не стоит уподобляться святошим, у которых вся вселенная крутится вокруг человека, непонятно за какие заслуги. А вообще жаль, что дед ушел, тебе бы с ним на эти темы поговорить. Из того, что я слышал о Кеннери Ренском, заметил я, он больше интересовался отрыванием голов, чем философскими проблемами. «Так и у тебя дело с отрыванием голов поставлено неплохо, но при этом ты тоже философией интересуешься», — засмеялась Стефа. «У тебя обо мне какое-то привратное представление сложилось бабушка», — недовольно пробурчал я. «Так, со всеми текущими делами мы разобрались», — сказал я, закрывая ежедневник. «Остался только вопрос с Бутусом. Что-то он никак не реагирует. Может, мы его недостаточно обидели?» Мы его хорошо обидели, отозвалась зайка. Я боялась, что он на меня набросится и начнет душить, на всякий случай руку рядом с кнопкой держала. У него, похоже, умный поверенный, вот он и отговорил Будкуса подавать в суд. Скорее всего, так и есть, согласился я. Он просто обязан был отговорить клиента от заведомо проигрышного процесса. Для него ведь такой процесс тоже был бы уроном для репутации. Но я надеялся, что Будкус не рассказал ему о своих проделках. Это все же не та вещь, о которой стоит болтать. «Если Буткус не рассказал, то он наверняка сам догадался», — ответила Кира. «Глаза у него слишком умные, во всяком случае умнее, чем у Буткуса». «Как бы то ни было, уже ясно, что в суд их не затащить», — подытожил я. «И перед нами встает вопрос, что делать дальше?» «А у нас есть какой-то выбор?» «Если и есть, я его не вижу», — подумав, — ответил я. «Судя по всему, нам только остается, как тыкать его палкой, пока он не решит, что для него будет дешевле с нами договориться». «Да, просто так взять и отпустить его мы не можем», — согласилась Кира. «Иначе он подумает, что при случае можно и повторить». «Вот именно, Лена. Надо попробовать ткнуть его еще разок. А если это не сработает, то придется посылать дружину. Будет большой скандал, и это дорого нам обойдется в плане репутации, но мы не можем бесконечно заниматься мелкими пакостями». «Хорошо сделаем», — согласилась Ленка. «Но лучше напакостить покрупнее», — уточнил я. «Он должен понять, что ему пора договариваться». «Как получится?» – пожал она плечами. «Он же наверняка сейчас усилил охрану». «Ну ладно, подумать над этим», – вздохнул я. «Войсковая операция против простолюдина – это очень плохой вариант. Нам это с трудом сойдет с рук, даже если он действительно виноват. А если вдруг окажется, что он невиновен, то нам будет не отмыться». «Господин, у меня есть информация насчет Буткуса, которую я не могу оценить», – вдруг сказала Стоцкая. «Она просто выходит за пределы моей компетенции». «Вот как?» – я посмотрел на нее с интересом. «Рассказывай, Ирина». «У нас сейчас наконец дошли руки до Серебряной мыши. Мы там отладили работу с персоналом, организовали ежедневный сбор отчетов и заодно сделали полный опрос о прошлых событиях». Так вот, один из барменов мельком упомянул интересную вещь. Старший сын Будкус с Антонас познакомился с сыном Багеровой Генрихом, а потом свел его с дочерью Лесина. Причем знакомство с Генрихом было срежиссированным. Генриху пристали двое каких-то пьяных, и Антонас их прогнал. Бармен понял, что это инсценировка, потому что раньше видел эту парочку вместе с Антонасом. Это точно не ошибка? У барменов абсолютная память на лица. Они обязаны сразу запоминать всех клиентов и их предпочтения. Бармен клянется, что ошибки никакой нет, и что он уверенно опознал всех участников. А дочь Лесина как сюда вписалась? Мы, когда стали копать этот инцидент, выяснили, что она с Антонасом Будкусом училась в одном классе старшей школы. Я задумался, пытаясь уместить этот факт в общей цепочке событий. Погоди, что же получается? Наконец дошло до меня. Получается, что это будкус натравил Лесина на Багеровых. Их завод остановился, и будкус перехватил их контракт на поставку для вышатичей. Затем туда влезли мы, гарантировали вышатичьим бесперебойные поставки вернули себе контракт. И поскольку будкус уже считал этот контракт своим, он занялся саботажем, чтобы мы провалили дело, и контракт все-таки достался ему. Так выходит? Все начали переглядываться, пытаясь уместить эту дикую картину в свои представления о мире. Мне трудно в это поверить, но такая версия все объясняет, в конце концов, сказала Стоцкая. «У меня в голове это не укладывается», — сказал я. «Три дворянские семьи, я даже не считаю родин и хомских, сражались, а дирижировал всем этим какой-то простолюдин, недавний эмигрант с ограниченным гражданским статусом. До чего мы докатились? И что мы еще выясним?» Может, в конце концов окажется, что всю интригу закрутил младший щитовод, чтобы при расширении производства подняться до просто счетовода Все присутствующие также выглядели в некотором ушелам или нет осознания ситуации. А может, это все-таки случайное совпадение? – спросила Зайка. С ее трепетным отношением к дворянству поверить в такую наглость со стороны простолюдина было и в самом деле почти невозможно. «Мне тоже хочется верить, что это совпадение», – ответил я. Это унижение для наших семей, да и вообще такая наглость выходит за всякие рамки. Но эта версия настолько хорошо ложится на события, что так просто отмахнуться от нее невозможно. Ну и здесь еще можно вспомнить, что у орденцев в Ливоне отношение к дворянству совсем другое, и будку смог не осознавать последствия. «Эту информацию можно как-то использовать?» – спросила ленка «Пока не знаю», – ответил я, – «надо думать. Но что-то мы обязательно будем делать. Хотя бы из тех соображений, что оставить это безнаказанным, значит, поощрить на новые подобные поступки. Получается, в этой интриге отметились все, кто только можно. Будкус натравил Лесина на Багеровых, и тот охотно натравился. Затем князь подтолкнул туда родину, и тот с радостью втащил меня. Все это похоже на грязную вонючую лужу, в которой скупались все окрестные свиньи. Вылез оттуда с прибылью только я, но это меня слабо утешает. Мне не нравится, что в лес я туда не по своей воле, а прибыль у меня получилась только потому, что так решил князь. Чем-то это неприятно напоминает народные сказки, например, про царевну-лягушку, которая тащит Ивана-дурака вверх ради каких-то своих лягушачьих целей. А тот только хлопает ушами и радуется своему удивительному везению. Хотя у архивного отдела было несколько квартир в городе, архивисты большей частью сидели на базе дружины. В штабе дружины рядом с постом дежурного красовалась обитая железом дверь с грозной табличкой. Секретный архив, ход строго воспрещен. Впрочем, войти и так было невозможно. Дверь была заперта изнутри на мощный засов и никогда не открывалась. Архивисты ходили через отдельный неприметный выход, который вел за территорию базы. В настоящее время отдел в полном составе баловался чаем с плюшками, ломал голову над поручением руководства. «Без серьезной драки к Будкусу на территорию не зайти», — докладывал Игнат Суслик. «Мы сперваком все там осмотрели». «Будку свольников нанял, мы не поняли, что за отряд издалека не разобрать. Но отряд видно, что хороший, службу знает. Порядок там навели, мышь не проскочит». «Уважают архивных, крысы», — с удовлетворением дополнил первак. «Ночью тоже не пройти?» — спросила Лена. «Наблюдатель на вышках, патрулей много», — покачал головой Игнат. «Освещение везде наладили, сигнализация есть. Патрули снаружи ходят, график меняется постоянно. Все как надо сделано. Нам там ловить нечего, туда надо дружину посылать». — Нам приказано провести тихую операцию, — пожала плечами Лена. — А куда дружину посылать, Кеннера без нас решит, так что давайте искать варианты. — У меня есть вариант, — неуверенно сказал Росков. — Вроде бы. — Ты что, какой-то план родил? — удивилась Марина. — Нет, планы пусть начальство рожает, — решительно отказался Родим. — У меня просто информация есть. Излагай, — Излагай, послушаем поощрительно кивнула Лена. — Ну, в общем, посидел я тут в трактире с одним интересным человечком, — начал рассказ Росков. — Ты так сопьешься родим осуждающе сказала Марина. — Лена, нельзя ли попросить сиятельную Милославу, чтобы она внушила ему отвращение к выпивке? но ну, правда, сопьешься ведь. Не, — Не-не-не, — содрогнулся Радим, — не надо, со мной всё в порядке. Я и выпил-то всего лишь кружечку, чисто ради дела. Но вы слушать-то будете? Продолжай, — Продолжай, родим сказала Лена. — Значит, работает этот паренёк у Будкуса в алхимическом цехе. Им там вчера из жалования большой вычет сделали. Вот он весь вечер начальство ругал, а я слушал. «И пил», — проворчала Марина. «Совсем чуть-чуть», — уточнил Радим. «Так вот, выцепил я из его болтовни очень интересную вещь. Суть там в том, что у них в алхимическом цехе стоят здоровенные баки-реакторы, из которых раз в две недели сливают всю отработку, а потом чистят и загружают заново. Вот только сливные фильтры стоят дорого, но если есть свой человек в надзоре, который даст знать, когда будет инспекция, то можно сливать и мимо фильтров». Бригаду этого парня как раз оштрафовали за то, что они забыли переключить слив напрямую и пропустили стоки через фильтры, как положено. «Как такое вообще возможно проделать?» – удивилась Лена. «Да запросто», – ответила ей Марина. «К тому времени, как вся эта гадость дойдет до городской очистной станции, она уже разбавится общими стоками, без анализа никто ничего не заметит. А потом стоки пройдут через городские фильтры. То есть Будкус просто заставляет город платить за очистку своих стоков». «Но это же незаконно», — продолжала недоумевать Лена. «Ну и что? Если есть связи в надзоре, то так можно делать годами?» «Простолюдины», — понимающе кивнула Лена. Энер когда когда-то рассказывал мне про баланс сословий, но я тогда не особо в это вникала. Вот сейчас я понимаю, что он имел в виду». «А что он говорил?» — заинтересовалась Марина. «Что дворяне — это опора общества, а простолюдины — его движущая сила. Дворян же с детства воспитывают в уважении к законам». Нам даже в голову не придет что-то подобное сделать. За такие вещи можно ведь и дворянство лишиться. А простолюдины часто ищут какие-то обходные пути и вообще постоянно пробуют что-то новое. Кеннер говорил, что в здоровом обществе должен быть баланс сословий. Если у дворян будет слишком много прав, то общество законсервируется и прекратит развиваться. А если у дворян будет недостаточное влияние, то получится общество беспринципных торгашей, в котором законам подчиняются только тогда, когда их невыгодно обойти. Вот как в этом случае. будку загаживает собственный горд из-за небольших, в общем-то, денег, которые для него ничего не значат. «А про крестьян он что-нибудь говорил?» «А, ты же родом из крестьян», — улыбнулась Лена. «Да, он говорил, что крестьяне — наша связь с землей, и что без крестьян мы на этой земле всего лишь гости. Если тебе интересно, можешь сама его расспросить при случае. Он любит про такие заумные вещи порассуждать». «Ладно, давайте к делу. Информация интересная, надо теперь подумать, как мы можем ее использовать». Архивисты дружно задумались. «Донос написать?» — нерешительно предложил Березин. первак А ты что, напишешь?» — с любопытством спросил Лена. «Не, чего это сразу я?» — смутился тот. «Мне привычнее вторец настучать». «Ну хорошо, а то уж я испугалась, что тебя подменили». Все заулыбались, а Лена продолжала. «Донос не годится, потому что Будкуса наверняка предупредят. У него же в надзоре все куплено. Надо сделать так, чтобы его поймали на горячем, причем со скандалом, чтобы это невозможно было замять». Ну и вообще надо сделать красиво, мы же боевой архив, а не какие-то жабы канцелярские, чтобы доносы строчить. Думаем, в общем.